36. Она вспомнила маленький белый гроб. Это было ложное воспоминание. Ее младшего брата отта кремировали. Ее родители были людьми практичными. Мама Ифа – фармацевт, папа Томас – ветеринар. Они знали, что Отто может умереть с тех пор, как ему исполнилось полтора годика. Все началось с того, что Ифа посчитала острым расстройством пищеварения. Врач вначале не беспокоился. Когда рвота продолжилась, они поспешили назначить дополнительные анализы. Пищеварительная система, как оказалось, была в порядке. Ему поставили диагноз – медулобластома, разновидность опухоли мозга. Припадки начались за несколько часов до первой операции. Орла, которой тогда было почти шесть – Вспомнила свой испуг, свою растерянность, но в основном потому, что ее обычная жизнь была нарушена, когда родители по очереди оставались сота в больнице, как будто семья из четырех человек превратилась в семью из двух, в которой по очереди менялись люди. Но в конце концов все улеглось в новую рутину, в которой все относились к младшему брату, как к неоперившемуся птенцу, выпавшему из гнезда. Маленькая Орла не считала странным, что младший брат всегда казался младенцем. Он ползал, вместо того, чтобы ходить. Лепетал, вместо того, чтобы разговаривать, даже когда ему было три года, а потом четыре. Родители сказали, это потому, что он болен, а химиотерапия – это очень серьезное лечение. Отто походил на живую куклу, и Орла любила его гораздо больше, чем любую из их двух кошек. Все думали, что очень серьезное лечение поможет ему, но потом родители сели и сказали, что очень плохие клетки младшего братика не вылечить. Ей было восемь, когда он умер. На похоронах все тихо плакали, как будто боялись шуметь. Люди разговаривали в полголоса, даже двигались медленно. Глядя на окружавших ее взрослых, Маленькая Орла считала, что смерть – это очень небезопасная ситуация, в которой новоиспеченных умерших не стоит беспокоить. Его маленькую урну окружали огромные букеты всех цветов радуги. Тем не менее, Орла всегда вспоминала белый гроб. Он не мог поместиться в урне, даже если бы весь скокожился, несмотря на то, что всегда был очень маленьким и хрупким. В голове она рисовала для него гроб с мягкими игрушками, и легкими одеялами. Орла даже оставила свободное место на случай, если он вырастет. Люди говорили, просто ему было не суждено пробыть здесь долго. Отчего Орла задумывалась, где ему тогда суждено быть и вырастет ли он там с новыми родителями и с кем-то, кто заменит ему сестру. Она часто об этом думала, пока была маленькая в начальной школе. И иногда ей становилось грустно, что-то оставил их ради другой семьи а иногда радостно от того, что он, может быть, не умер, как все считали. Еще несколько месяцев после его смерти родственники и знакомые говорили ей, «Сейчас он смотрит на тебя с небес». Если рядом была мама, она поджимала губы, прищуривала темные глаза и говорила, «Я знаю, что вы хотите как лучше, но, пожалуйста, не сбивайте ее с толку». Если рядом был папа, он опускал взгляд на свои туфли и ничего не говорил. Они не могли в то время объяснить одному ребенку, почему умер другой. По мере того, как Орла взрослела, она сама понимала. У его смерти не было никакой рациональной причины. Никто не виноват и никто не мог этого предотвратить. Ни врачи, ни священники. Она не могла озвучить это родителям, но тогда в какой-то мере она поняла, что у Отто был дефект, проблемы с головой. Его клетки росли совершенно неправильно и давили на мозг. Поэтому он мог вести себя только как ребенок. И никогда бы не повзрослел. Фатальный дефект. Только после рождения Элеонор Куин Орла пришла к полному пониманию того, что пережили ее родители. Тогда она не знала, как переживет, если что-то случится с ее сердцем. И вот чем стала ее дочь в тот момент, когда родилась. Сердцем Орлы. По мере того, как Орла росла, они семьей никогда не забывали о Ботто, но он стал меньшей частью их повседневной жизни. Когда ей было 10, они сняли ковровое покрытие в его старой комнате и установили туда зеркало и станок, чтобы она могла заниматься танцами, когда захочет. К тому времени, как ей исполнилось 13, о нем почти не говорили. Он стал фотографиями на стене на дне рождения и на дне смерти. Она полностью погрузилась в танцы, родители всецело ее поддерживали. Лишь потом она задумалась, не окунулись ли они с головой бы ее интересы ради того, чтобы отвлечься от боли. Но они составили расписание, каждый день по очереди забирали ее из школы пораньше и отвозили на предпрофессиональные уроки танцев. По одному или вдвоем ездили с ней, когда она проходила прослушивание на летние конкурсные программы. И родители экономили недели отпуска, чтобы всей семьёй ездить в Сан-Франциско, Торонто и, наконец, в Нью-Йорк, когда её приняли в каждую из этих конкурсных летних программ. Ей не показалось странным или необычным то, что они никогда не жаловались на стоимость её обучения или на цены авиабилетов, гостиничных номеров, танцевальной одежды и обуви. Когда Орла начала самостоятельно жить в Нью-Йорке, Она сама смогла прикинуть, сколько денег было потрачено и насколько ей повезло с поддержкой родителей. Когда у нее были соседи по комнате, до того, как Орла начала жить шоу, она старалась покупать еду, заполняя холодильник и шкафы, и никогда не просила соседей по комнате на нее складываться. У некоторых катастрофически не хватало времени на готовку. Они ходили на дополнительные танцевальные занятия, работали на нескольких работах, пытаясь пробиться в город. Она не раз держала их за руку на вокзале Пен-Стейшн или у портового управления, целовала не одну мокрую щеку, когда подруга или соседка по комнате паковала вещи и уезжала домой. Город безжалостно кромсал и выкидывал мечты. Орла никогда не забывала, что ее таланта, возможно, недостаточно, как и трудолюбие. Родители и их поддержка были волшебной частью уравнения, которая сделала ее жизнь и ее мечты возможными. Родители приезжали посмотреть на нее в каждой новой роли, в основном на выходные, каждый сезон, пока она не ушла на пенсию. В скольких костюмах и различных ролях они видели ее в джазовой версии «Щелкунчика» в СБС. Всю жизнь они давали ей почувствовать, что она – это все, чего они когда-либо желали, и никогда не показывали, что она – единственный ребенок, который у них остался». Орла думала об этих вещах, пока часы перетекали в дни. Это были несчастные дни. Она снова услышала отрывистый кашель, но понимала, что это не Тайка и не Леонор Куин, так как она всегда была поблизости. А кашель доносился со второго этажа. Дома тоже начало вонять, но в своем подавленном состоянии Орла не могла понять, были это они, их немытые тела и одежда, или что-то еще. Они не могли рисковать новым побегом, и часть ее не хотела оставлять Тайка. Его призрак останется здесь, и, возможно, это было единственное, что у нее осталось от сына. Бессилие их положение отягощало ее, но каждый раз, когда она ловила Элеонор Куин на попытках пообщаться с духом, Орла разрывала эту связь, трясла дочь или сердито хлопала по щекам. Элеонор Куин настаивала на том, что им нужны ответы, что им ничего больше не остается. Норла Но больше не могла позволить ей связываться с таким опасным существом. Она сказала дочери, что сама придумает план. Сказала, что дерево скоро умрет и их отпустят. Что она до сих пор упускает из виду? Это мучило ее. Образы на картинах шоу, пентаграмма в руке умиравшей девушки и более примитивные вещи – кашель. Тошнотворная вонь. Когда ей становилось очень скучно, Элеонор Куин нюхала стены в поисках мертвого грызуна, но так и не нашла его. Однако кусочки головоломки были повсюду, хрупкие, как цветы вишни на сильном ветру, и ни одна из теорий орлы не сходилась. А Элеонор Куин утверждала, что не чувствует девушку. То, что их мучило, может и было женского рода, но не являлось человеком. Когда ей приходилось хуже всего, Орла спрашивала себя, сказала ли Элеонор Куин духу, нарочно или случайно, что они убегают. Может быть, какая-то часть Элеонор Куин не хотела уходить? Та, которая все еще испытывала сострадание к этому духу и его тяжелой доле. А может, это существо почувствовало, как они покидали землю, когда прошли невидимый порог у почтового ящика. Они обитали в гостиной, как две забытые узницы. Запасы истощались, но никто не приходил с ключом, чтобы их освободить. Часто они бывали сонны, ослабленные из-за недоедания. Элеонор Куин превратила диван в свою территорию. Там она читала свои книги и оттуда же следила за мамой. Иногда Орла сидела в уродливом клетчатом кресле, иногда лежала на матрасе. Она ругала саму себя «придумай что-нибудь». Но затем ее взгляд становился отсутствующим, и она поддавалась размышлениям о прошлом. Очень часто Тайка становился Отто, и она видела себя маленькой за игрой с младшим братом, который говорил, ходил и внешне выглядел так же, как ее сын. Но в итоге в нем все равно заводились личинки, и он умещался в урне для праха, свернув в ней складной позвоночник. Это неизбежно приводило ее к мыслям о шоу и пакетом со струнным замком, набитым замороженным мясом. Так он будет выглядеть, если она выйдет и поднимет брезент. А как же тайка? Лучшее, на что она могла надеяться, это что он умер во сне, пока пальцы на руках и ногах горели от ложного жара из-за переохлаждения. Орла закрыла глаза и сжала кулаки. Невидимые когда-то гладкие камни, которые снимали стресс и избавляли ее от беспокойства, теперь зазубрились. На ладонях очень часто появлялись глубокие кровавые следы от ногтей в виде полумесяцев. Но только так она сдерживалась, чтобы не рыдать на глазах у Леонор Куин, хотя дочь и сама слишком хорошо понимала, что происходит. Она почувствовала это, когда элеонор Куин села рядом с ней на подлокотник клетчатого кресла. «Мама!» Орла украдкой на нее взглянула, а потом зажала нос, как будто это могло помочь ей сдерживаться. Элеонор Куин потянула маму за руку, посмотрела на красные иероглифы, выдавленные на ладони. «Мы не можем прятаться вечно!» Она кивнула, потому что слова дочки были правильными. Ей хотелось кричать, но не на Элеонор Куин, а на жестокую безнадежность их положения. Нечто снаружи не поддавалось никакой логике. Оно это уже доказало. Наверное, оно даже не заслуживало пола. Порой Орли хотелось позволить себе погрузиться в бесконечный сон. Кто она такая, чтобы столько лет считать, будто небеса – это фантазия, выдумка? Почему не могло существовать зефирной страны чудес, где собирается миллиард душ? Перед смертью ей хотелось попробовать поверить. Интересно, дай-ка там. Машу, Отто, из тех ли она матерей, которые сначала умерщвляют своих детей, а потом кончают с собой? Эта мысль немного отрезвила ее. Нет, они могли еще что-нибудь попробовать. Так не стали себя вести ни компания ее прекрасных воительниц, ни женщины, которые заслужили места за столом и на полу на мужине. Орла посадила Элеонор Куин на колени и обняла. Сквозь грязную пижаму дочери она почувствовала торчащие ребра, выпирающие детские кости. Они выживали на отвратительной пище. Бульоны на воде, сушеные специи вроде орегано и чесночный порошок. Еще был рис с заправкой для салата. Орла буквально чувствовала, как сила ее мышц отнимает энергию. В конце концов ее энергозатратные органы исчерпают все запасы. У них заканчивалось время. Орла ругала себя за то, что потратила эти два дня на оплакивание Тайка. Или три. И можно ли назвать это трауром? Она ведь не организовала Шиву, как ее еврейские друзья, и не сделала ничего практичного, чтобы почтить мертвых. Нет. Она позволила себе упасть в зыбучие пески с клиской, липкой жалости к себе и бездействия. Ее веки опустились. Она не знала, хватит ли сил выбраться из этого кошмара. «Может, дело было в недостатке питательных веществ?» «Все казалось таким туманным, таким неясным, что трудно было уследить за временем, за мыслями, движениями». «Проснись!» «Сегодня канун Рождества?» – спросила она дочку. «Кажется, да. Хорошо». «Хорошо». Орла не была уверена в уместности своего плана, но хотела предпринять хоть что-то, чтобы спасти Рождество и будущее дочери». «Ложи спать пораньше, чтобы пришел Санта». Сомнение на лице Элеонор Куин превратилось в скептицизм, но она поцеловала маму в щеку и уступила.